Шаг 2. Дангартен далекий и близкий. Вояджер полтора. Пролог. Находки, которым суждено изменить ход истории, редко познаются в первый же момент. Зачастую им далеко не сразу уделяют должное внимание. Два матовых шара разного диаметра, один внутри другого на манер матрешки, долго валялись в запаснике среднего пиломентского крейсера, прежде чем ими заинтересовались сначала инженеры, а затем разведка. Понятно, что в военное время разнообразные шары мало кого волнуют. Если достоверно известно, к противнику они отношения не имеют и никаких каверс в себе не таят. Обстоятельств, при которых находка угодила в запасники крейсера «Азов», никто не помнил. Но, вероятно, какому-то первичному осмотру и сканированию находка все же подверглась. Возможно, ее собирались сдать в аналитический отдел флота. Возможно, ученым на пиломене. Славути или Новом Симфертоне. Все возможно. Почти все. Но так или иначе, Азов возил в необъятном чреве вместе с тысячами людей, тысячами предметов и килотоннами оборудования эти два матовых шара. Война Пеломена с Хобартом за последние годы снова съехала к вялому позиционному противостоянию в нескольких звездных системах. Стычки регулярных флотов случались, но довольно редко. Гораздо больше военные действия напоминали вульгарное пиратство. Малочисленные мобильные группы отслеживали одинокие корабли противника, чаще транспортные, и предпринимали попытку захвата, как правило, удачную. Кроме того, обе стороны практиковали налеты целых полчищ-истребителей в места концентрации больших кораблей. До больших кораблей истребители долетали редко, чаще их загодя встречали такие же полчища истребители противника. и бой сводился к массовым дуэлям пилотов-одиночек. Обе стороны прекрасно понимали, что польза от таких налетов чуть, но ситуация требовала хоть каких-то активных действий, а посему у адмиралов и маршалов не оставалось иного выхода. Приходилось совершать подобные печенежье набеги на стан противника снова и снова. Возможно, находку привезли именно из такого налета, хотя, вероятнее всего, из разведывательного рейда, каковые предпринимались столь же регулярно, И Хобарту и Пиламену приходилось держать по нескольку кораблей во многих необитаемых, а порою и обитаемых звездных системах. Две волны экспансии занесли земную жизнь в самые отдаленные уголки галактики, но в чем-то переселенцы просчитались. Четыре пятых основанных колоний технически и социально деградировали. Оставшиеся примкнули к двум самым процветающим – Хобарту и Пиломену, образовав нечто вроде пары размазанных по космосу государств. которые, естественно, спустя какое-то время погрызлись и развязали долгую-долгую войну. Земля оставалась нейтральной, но там хватало собственных проблем, чтобы обращать внимание на битвы, развернувшиеся где-то далеко в космосе. Слишком долго люди убивали старушку-проматерь. Теперешнее положение на Земле, точнее всего, характеризовалось словами «затянувшаяся агония». Политического веса Земля не имела вовсе, экономически давно ничего не стоило, Поэтому ни одна из сторон не пыталась прибрать колыбель человечества к рукам к земле просто дружно повернулись спиной. если бы не стечение обстоятельств валяться бы этим двум шарам в запаснике и дальше. но обстоятельства сложились именно так а не иначе. Азов попал под случайный нейтронный удар соседнего крейсера индигирки, и именно тем бортом, за которым прятался запасник. И именно в этот момент в запаснике находились два офицера техника на профилактических работах. Броня ясное дело удар выдержала, но стопроцентно отфильтровать излучение не под силу никакой броне. Опасности остаточное эхо уже не несло. Оба техника услышали сигнал тревоги и сунулись было в гермозону за скафандрами, но едва взглянув на датчики махнули рукой и продолжили работу. и тут посреди запасника без всяких предваряющих эффектов сгустилось объемное изображение. Будь на месте техников кто-нибудь из обслуги или из низшего звена, возможно, смысл изображения так и остался бы неразгаданным. Но, к счастью, свидетелями представления оказались офицеры, Я они моментально сообразили, что им показывает схематическое изображение галактики. Один из техников догадался врубить компьютер-персоналку на запись, поэтому передачу удалось зафиксировать. Галактика, медленно вращаясь, висела посреди запасника около минуты. Потом пошла, как поняли техники, ориентировка. Высвечивались самые яркие звезды. Попутно транслировалась информация, которую оба единодушно сочли данными спектрального анализа. Эдакая визитная карточка каждой звезды. 17 визитных карточек. После этого началось масштабирование. На макете выделилась некая область пространства, привязанная к четырем из указанных звезд. И вот уже вместо целой галактики посреди запасника мерцает только небольшая ее часть. Снова привязка к звездам. Снова масштабирование. И так 31 раз. Последняя привязка к конкретной звезде, ее планетарной системе. Точнее к второй из семи планет. Далее схема немного сменилась по исполнению, хотя осталась той же по сути. Масштабирование, но теперь с привязкой не к звездам, а к областям суши указанной планеты. В конечном итоге, локализованная точка на побережье одного из океанов и замысловатый символ и иероглиф в самом конце. Все. Затем передача повторилась с самого начала еще трижды. И все затихло. Техники посоветовались и, не теряя более ни секунды, отправились с докладом прямо к капитану крейсера. Несмотря на поднявшуюся после случайного выстрела Индигирки суматоху, капитан Азова все же принял и выслушал техников, затем самолично просмотрел запись. Неизвестно, придал ли он какое-либо значение этому происшествию, но решил, видимо, перестраховаться, и направил обоих техников к специалистам, научникам и навигаторам. Первые занялись источником изображения, вторые определили, на какую именно планету указывала голограмма. Результаты капитана Зова немедленно довел до вышестоящего командования. И началось. Во-первых, была установлена чужеродная природа этих самых шаров, хранителей видеозаписи. То есть, достоверно убедились, что шары эти изготовлены по совершенно неизвестной и малопонятной технологии, каковая на Земле и дочерних мирах совершенно не практикуется. Кроме того, шары эти оказались старше человеческой цивилизации минимум втрое. В-третьих, с большой вероятностью был предсказан смысл финального иероглифа, и смысл этот умещался в одно единственное слово – база. С этого момента все сведения относительно находки спешно засекретили. Азов отогнали в один из резервных пеламентских орбитальных доков, команде запретили увольнение и отпуска, специалистов свели в единую исследовательскую группу, и даже связистов, которые находились на вахте во время прохождения первичных донесений, Аккуратно изъяли из штатных мест службы и перевели во все тот же резервный док. Заправляла всем понятна разведка. Вопреки ожиданиям, ничего особенно важного исследователи больше не открыли. Шары на крейсер, видимо, привез кто-то из истребителей-одиночек, из разведывательного рейда. Ввиду того, что за последний год на Азове машинный и летный состав истребительных потоков сменился соответственно на 92 и 92,76%, Установить личность пилота, который это сделал, не удалось. В вахтенных журналах и записях рапортов данных не сохранилось. Опрос личного состава крейсера результатов не дал. Из старичков никто ничего подозрительного не помнил, а недавно прибывшие, естественно, помнить ничего не могли. Неуверенная ставка на изустные пилотские байки тоже завершилась пшиком. Самыми популярными среди пилотов оказались истории посещения бордели во время редких увольнений на крупных базах. Пеломенская разведка начала две полномасштабных операции. Целью первой стала экспедиция на указанную планету и попытка исследования базы. Целью второй – выяснение степени информированности противника относительно вышеупомянутой базы. Первая операция представлялась более простой к исполнению, но только в первое время. потому что планета оказалась обитаемой, а указанная чужим прибором точка располагалась как раз под крупным городом, столицей одного из местных государств. Город назывался Райма, государство Данкартен, а планета эта входила в четыре пятых деградировавших до уровня средневековья земных колоний.